Глава восьмидесятая Саша не мог подняться. Ночная пробежка на семьдесят километров, о которой он не помнил абсолютно ничего, ушатала его так, что даже закаленные боксом, бегом, обычным, не в розовой вате, и общим здоровым образом жизни молодые мышцы пошли в отказ. На рассвете мама нашла его на пороге, Без сознания. Дальше все было размыто и как-то волнообразно, наплывами. Шаман помнил, что его рвало землей и клейкими ошметками. Что он лежал в душе, не в силах пошевелиться. Что его захлестывал невыносимый страшный голод, но еда не лезла. У нее был вкус свежевырытой могилы. Мама прочитала, отец... «Ох, отец...» Брата дома не было, и где он находится родители не знали. То есть весь этот адский марш-бросок оказался бессмысленным. Либо что-то перепутал сторчавшийся физрук, либо об альтернативах думать не было душевных сил. Саша очухался только к вечеру на раскладушке в их с Лехой комнате. Домик у родителей был небольшой. Отец все собирался пристроить к нему флигель, Но когда в роддоме выяснилось, что родился второй, пацан от плана отказался. В тесноте, как говорится, да не в обиде. С не в обиде вышла, конечно, промашка. В детстве Лёха постоянно драконил младшего брата и прекратил это занятие только после того, как переключился на бандитский движ. Там было кого драконить. — У меня нет детей, Люба, нет! — орал отец из кухни. Мама ахала и что-то неразличимо курлыкала, как будто слушала эту поебень впервые. Шаман скривился, кое-как сполз с раскладушки и на негнущихся ногах вышел из комнаты. Юрий Шаманов был, как ни странно, мужчиной невысоким и щуплым. Леха и Саня получились бугаями, как выражался отец, в «иванчайскую породу». Иванчаева была мамина девичья фамилия. Все мужчины в ее семье были действительно крупными. Отец нервно мерил с шагами небольшую кухню, так и не сняв ватника и кепки. Пришел, видимо, с улицы, где уже было конкретно холодно. Шаман поежился. Он только сейчас осознал, что дома тоже стоял дубак. Центрального отопления в родительском доме не было. Топить печь отец отказывался до первого снега, Об электрических обогревателях не могло быть и речи. Пенсии на такую дорогую покупку не хватало, а все присылаемые братом деньги Шаманов-старший с воплями отправлял обратно вместе с гонцами. Однажды Леха решил схитрить и попросил пацанов оттаранить в Новошахтинск пару новеньких обогревателей, которыми с ним расплатились арендаторы вещевого рынка «Новый быт». Не прокатило. Отец обгавкал приехавших — после чего демонстративно расхерачил обогреватели молотком прямо на улице под недоуменные причитания соседа дяди Армена. «Припёрся!» — издевательски протянул отец при виде Саши. Голос его дрожал от безуспешных попыток сдержать ярость. «Конешное дело! Как по мордасам надавали таких же уголовники, так он припёрся! Ты посмотри на него!» «Пожрать да посрать, да обратно бандитизмом заняться!» Мягкий знак в бандитизме был гвоздем царапавшим шаману-младшему мозг. «Юрочка, ну что ты такое говоришь?» — ну закудахтала мама, старавшаяся при этом не отрывать взгляда от скалки, которой она раскатывала тесто для пельменей. «Ну что за слова такие? ну А ты мне не нукой, Ты меня не учи!» Отец стукнул кулаком по столу. Получилось неубедительно. Кулачок у него был, по правде говоря, небольшой и сухонькой. Стол даже не вздрогнул. А вот руку Юрий Вадимович, очевидно, зашиб, хотя виду постарался не подать. «Ма, попить есть?» — спросил шаман. Мама подкинулась было за кружкой и баллоном с колодезной водой, но папа и не думал прерывать показательное выступление. «Не сметь закричал он и неловко криво толкнул маму выбив алюминиевую кружку из ее руки. «Нет детей у меня! Ни глотка воды, ни корки хлеба не дам! Не позволю! Я член КПСС! У меня грамота за трудовые заслуги! Я бандитов не воспитывал! Пошел вон отсюда!» Юрий Шаманов выпятил грудь и грозно шагнул навстречу стоявшему в дверях кухни сыну. Мама, с оханиями и всхлипываниями засеменила за укатившейся кружкой. Между сашиными ушами что-то словно с треском лопнуло. Бать, едва слышно сказал он, заканчивай. А ты мне не указывай! Снова зашелся воплями отец. На отца будет еще хвост поднимать, поддонок. Глава семьи. Обеими руками толкнул младшего сына в грудь. Саша не сдвинулся с места, не сжал кулаки, не сказал ни слова. Отец отдернул руки и отскочил. Полное понимание возникло между ними мгновенно, на глубоком доцивилизованном уровне. Юрий Вадимович вдруг понял, что толкнул Не нескладного долговязого подростка, еще вчера ссавшегося в пеленке, а взрослого человека с тяжким взглядом ко столома. Александр юрич вдруг понял две вещи. Первая. Детей у его отца действительно больше не было. Вторая вещь прозвучала так. Еще раз стронешь мать по калечу. Если бы это было угрозой, отец снова завел бы свою шарманку про «я коммунист старой закалки, я не воспитывал бандитов и уголовников», из-за которой братья, собственно говоря, друг за другом избежали из дома, хотя бандитом был только один из них, а уголовником не был никто. Но это было не угрозой, а декларацией намерений и такой четкой программой на ближайшее будущее, какой папа не слышал за десятилетия заседаний в районном партхозактиве. Старший Шаманов закрыл рот и широко открыл глаза. Младший Шаманов обогнул его по широкой дуге, подошел к матери и обнял ее за плечи. — Мам, я нормально, — шепнул он ей на ухо. — Как с Лехой порешается, я через дядю Армена передам. Приедешь в город к нам. Мама затряслась в его руках. «Сашенька!» — схлипывала она. «Ну почему так? Ну что ж я не так сделала?» Отец демонстративно утопал вглубь дома злобно пыхтя. «Мам, слушай, что, Сашенька?» — подняла она заплаканные глаза. «Водички». Ты на него не обращай внимания, ну, он же сам знаешь какой. шли я под хвост, как попадет, ну, вот он и... Ты отдохни, пельмешки скоро будут, ты ж голодный. Мам, шаману надо было срочно закончить свою мысль, потому что заново начать ее он бы не смог. Мам, я все равно узнаю. А? Что? Мама непонимающе заморгала. Сынуль, что узнать? Если он тебя еще раз тронет, я узнаю. Шаман отстранился и, все еще держа маму за плечи, сверху вниз посмотрел ей в глаза. Это было не так просто. Встречаться с сыном взглядом она не хотела и косила куда-то в сторону. «Ну, ты что, отца не знаешь? Ну, он и не тронет никогда это. Он так, ну, перепсиховал. Он же смирный, но, мам, Сашенька, ты с ним поговори, ну, когда он отойдет. Ты...» — Объясни, он же понимает все, не, не чужие ведь люди. Он просто... ну, такой. — Мам... — Да я и не поняла-то, что он сделал. Ну, он ведь старенький уже, ты не забывай тоже. Он здоровье подорвал на своей партработе. Нервы ни не к черту, сам ведь знаешь. «Мам — Мам... — взревел шаман, разворачивая женщину к себе лицом. — Мне Армен скажет. Или тетя Диана. Ты же в курсе, что они по-любому скажут. Это было правдой. Соседи отца ненавидели с одинаковой силой, но разные. Тетя Диана горела тихой, ровной, как пламя электрического камина, ненавистью к старшему Шаманову из-за одного конкретного эпизода, случившегося много лет назад, когда сосед пнул их собаку, забредшую к нему во двор. У тихого, совсем не говкучего двортерьера оказались сломанные ребра, и через несколько дней он умер с мольбой, глядя Диане в глаза. У дяди Армена повод был другой. Юрий Вадимович гноил его по партийной линии, так и не дав сделать карьеру в райкоме. Армен был фаталистом и, в общем, понимал, что обижаться тут не на что. Вероятнее всего, на месте Шаманова он вел бы себя точно так же, Но поделать Армен с собой ничего не мог. Ненависть к соседу тлела внутри, периодически вспыхивая протуберанцами пьяной ярости. Мама выдохнула и отстранилась. «Сашенька...» — она понизила голос. «Ты скажи Алёше, что мы его любим. Пусть он ну, на папу не обижается». Шаман вдруг понял, что дома ему делать больше нечего и что приперся он сюда совершенно напрасно. «Скажу, мам», — буркнул он и вышел из кухни. Снова навалилась усталость. Накануне демон загнал его буквально до полусмерти. Отец стопал и пыхтел где-то в глубине дома, но на глаза младшему сыну больше не показывался. Саша вернулся в их с братом комнату, открыл шкаф и вытащил пыльный спортивный костюм. Естественно, черный Адидас. Лехе он в свое время стал мал, но брату он запретил трогать Адик под страхом жесточайших пиздюлей. Теперь все это, конечно, не имело значения. Шаман переоделся, взял из шкафа вязаную шапку, тоже Адидас, и, не попрощавшись с родителями, вышел на улицу. «Глаза, чтоб мои тебя не видели!» — крикнул вслед отец. «Ни тебя, не Алексея!» Шаманов-младший промолчал. Глаза Шаманова-старшего действительно сыновей больше не увидят.